Глава 71. 10 часов 10 минут. Тидиан возвращался из булочной. Бежал между оливами, изображал дриблинг и пасы обеими ногами вдоль улицы Пастера. Дед пообещал: если быстро пообедаешь, пойдешь со мной в ад. Они будут искать его любимца. Мяч Марокко, Кубок Африки-2015, его амулет, улетевший в Черную дыру. Тидиан запыхался, остановился во дворе прислонился к стволу апельсинового дерева и поднял голову к домику на ветке и тросу, соединяющему его с окном на третьем этаже. Иногда в хорошую погоду мальчик грыз орешки или семечки в своем укрытии, глядя на бабулю с дедулей. Но сегодня кухонное окно было закрыто, да и времени нет, надо успеть найти мяч к вечерней тренировке. Мальчик вошел в подъезд корпуса Посейдон, взлетел на третий этаж, прыгая через ступеньку. Его личный рекорд составлял 8 секунд. Он улучшал его каждый месяц, и бабушка Марем говорила, «Это нормально, ты ведь растешь». Он коснулся двери квартиры и остановил хронометр своих часов. Девять секунд. Тидиан скривился, тут же утешился, сообразив, что бежал с хлебом и дедулиной газетой, а воскресный результат установил с пустыми руками. Пожалуй, ему стоит вычислить рекорд на каждый день, в зависимости от уроков, веса школьного рюкзака и даже бега вслепую. Ладно, хватит мечтать быстро за стол, проглотить кукурузные хлопья с молоком, схватить деда за рукав и в ад. Феди ужасно торопился, но не только из-за меча. Он повернул ручку и толкнул дверь. «Я пришел!» Ему никто не ответил. Молчала даже радиостанция «Марокко-ностальжи», которую бабушка Морем слушала целый день. Мальчик сделал несколько шагов по коридору и увидел деда и бабушку. Они сидели на диване. Такого с ними никогда не бывало. Только не вместе». Марем ходила немного и всегда с палкой, но присаживалась только, чтобы поесть. А еще... Они даже не включили телевизор. Что про... «Беги, Тиди!» — вопль деда разбудил мальчика. Он увидел в гостиной чужака. Тот залепил ему оплеуху, и старик сплюнул кровь. Тидиан окаменел. Он узнал обидчика. «Фредди!» «Позавчера вечером этот человек пришел в гости. Тиди еще не спал» поцеловал маму и поздоровался. Человек ответил таким жутким голосом, что мальчик сразу окрестил его Фредди. Сейчас монстр держал в руке длинный нож, так что отсутствие когтей не делало его менее страшным. Дед Муса кашлянул, сплюнул и снова крикнул «Беги, милый!» Тидиан колебался. Дверь в квартиру у него за спиной осталась открытой. На лестнице он точно обгонит это брюхастое чудище. Фредди даже не попытался схватить мальчика. Вместо этого он потянул бабулю за длинные седые косы и приставил ей к горлу нож. «Биб!» — попыталась произнести Морем. Кончик лезвия почти проколол кожу на шее. «Нет!» — крикнул Тидиан и рванулся вперед, как горный баран. «Фредди не причинит зла бабушке с дедушкой! Он пока не такой сильный, как Альфа, зато быстрый и...» Для человека его комплекции Фредди действовал стремительно. Отпустил женщину, выскочил из-за дивана, поймал мальчика и вздернул его вверх. Ноги Тидиана на мгновение повисли в пустоте, потом его швырнули на ковер, как старое пальто. Он почувствовал резкую боль в лодыжке. Фредди бесшумно подобрался к двери, закрыл ее, вернулся за спину старой женщины и принялся гладить ее по волосам. Выдержал театральную паузу и произнес за могильным голосом, обращаясь к Муссе и Тидиану. «Ты шестрее меня, малыш!» «Не сомневаюсь, что твой дед вспомнит молодость и ненадолго соберется с силами. Но если хоть один из вас дернется, то я испытаю свой замечательный берберский ножик на вашей любимой Марем. Знаете, кто мне его преподнес?» Еще одна пауза, взгляд в сторону Тидиана. «Твоя мать!» «Это был ее прощальный подарок, в некотором смысле. Я бережно хранил его много лет». Он потер шею под бородой, Как будто там скрывался глубокий шрам, превративший его голос в змеиное шипение. «Я не сразу вас нашел. Малей много, тысячи. Но у меня остались друзья в полиции. Сначала мы встретились у твоей мамы, не лично, через компьютер. Альфа любезно позволил арестовать себя здесь. Мне оставалось только сопоставить факты. Кстати, позволь представиться, я старинный друг твоей мамы, Адиль. Адиль Зайри». И новый друг тоже, Ги. Видишь, как мы близки?» Тидиан отползал от Фредди по оранжевому, с геометрическими узорами ковру, не переставая потирать ногу. Выиграть несколько сантиметров. Еще чуть-чуть, ромб за ромбом. Фредди или Адиль, или Ги, у чудовищ всегда много имен, по одному на кошмар, уперся взглядом в футболку Тиди, его любимую, обережную, счастливую, принадлежавшую Абдалязизу Бороде. «Любишь Олимпик, Теди? Я ведь могу тебя так называть!» Мальчик съежился от страха. Фредди шагнул к нему, наслаждаясь своей властью. «Вот и хорошо. Значит, мы подружимся. Я тоже за них болею. Ты их любишь, потому что твоя мама живет рядом с Марселем, так ведь? Одно только название навевает тебе сладкие мечты. Прямо к цели. Стадион-велодром — домашний стадион Олимпика». — Мама столько раз обещала, что ты обязательно будешь жить с ней в этом городе. — Понимаю. Он смерил мальчика взглядом и устрашающе улыбнулся. — Скажи, он тебе и правда нравится, этот «борода»? Тидиан не стал отвечать. Футболка была ему сильно велика. Он мог бы стянуть ее вниз, до самых кроссовок, если, конечно, согнуть колени, и исчезнуть. «А может, ты полюбил этого игрока, потому что только он носит две футболки, Марселя и Марокко?» Фредди присел на корточки и положил руку на плечо мальчику, не забывая время от времени оглядываться на стариков. «Ты не должен меня бояться, парень. Повторяю, я друг твоей мамы, старый друг. Мы были вместе этой ночью». Он повернул голову и ухмыльнулся, как вампир. «Она тебя обнимает. Крепко!» Теперь ты все понял? Мама рассказывает сказки, чтобы ее любимый сыночек не горевал. Ты ведь тоже не хочешь, чтобы маме было плохо? Тидиан покачал головой. Нет, нет. А давай повеселим твою маму. Согласен? В голосе Фредди появились свирепо-веселые нотки. Пошлем ей фотографию, селфи. Нас двоих. Давай. Он извернулся, чтобы достать из кармана телефон и зашел за спину Тидиану. Так можно было держать в поле зрения диван. Дед Мусса резко выпрямился, сделал угрожающий жест. «Если вы только... все хорошо, не бойтесь!» Фредди вытянул левую руку с мобильником, чтобы в объектив попали их с Тидианом лица. Нахмурился. Свет из окна создавал легкий контуражур. Медленно правой рукой провел ножом по телу мальчика от низа живота к груди и коснулся лезвием его шеи. Тидиан пытался не дрожать держать спину прямо, не дергать ногами, как подбитый заяц, но сердце вдруг перестало качать кровь. Руки, ноги, лицо стали белыми, как футболка. Муса до крови скусал губы, понимая, что не может даже шевельнуться, иначе случится непоправимое, словно сидит на мине. Марен плакала, взглядом моля Адиля Ири о пощаде. — Ну вот, — продолжил Фредди, — так хорошо выйдет. Мама удивится, увидев нас всех вместе. Верного друга, обожаемого сына, и этот миленький кинжал. Он о многом ей напомнит, об очень многом. Безумец застыл на несколько долгих секунд. Левая рука вытянута вперед, правая удавом обнимает шею мальчика, кончик ножа упирается в его еремную вену. Тидиан смотрел на экран широко распахнутыми глазами и, как в зеркале, видел лицо монстра, приклеившееся щекой к его щеке, блестящую сталь клинка, и не сомневался, что Фредди отошлет снимок в тот самый момент, когда проткнет ему сонную артерию. Мама увидит последний миг жизни сына и брызнувшую из раны кровь. Плохие люди всегда так поступают, если верить фильмам. Фредди сделал, наконец, снимок и сразу отвел кинжал в сторону, набрал адрес и воскликнул, гаденько хихикнув. — Ну вот, хе -хе, готово дело. Мамочке очень понравится. Морем зарыдала в голос. И Муса обнял ее. Сердце Тидиана колотилось изо всех сил, как будто хотело компенсировать простой. «Вернемся к твоей маме, малыш!» Фредди завис над Тиди. «Двадцать лет назад она позаимствовала у меня сумку, черную, адидасовскую. Она была очень дорога мне. Я вернулся в том числе из-за нее. Полагаю, вы знаете, куда Лайли спрятала сумку?» Ответа не последовало. Адиль тяжелыми шагами топтал оранжевый ковер. «Ну же, признавайтесь, я уверен, что ваша дочь не могла ее выбросить. Здесь не Версаль, а дедасовская сумка — заметная вещь. Отдайте сумку, и расстанемся друзьями». Тидиан посмотрел на деда. Муса отводил глаза, как будто боялся остановить взгляд на стене или дверце шкафа и невольно выдать секрет. Фредди кружил по комнате, заводясь все сильнее. Будьте же благоразумны! Я всего лишь хочу вернуть то, что принадлежит мне по праву. Он сужал круги, подбираясь к морем на манер акулы. Пальцы сжимали рукоятку ножа. Фредди может ударить в любой момент. Неожиданно, с ужасом подумал мальчик. Ну же, я жду. Может, он вонзит нож в диван, а не в бабулю? Или спрашиваю последний раз? Большой и указательный палец Фредди переместились ближе к лезвию. Я знаю! Знаю, где она! Тидиан сорвался на крик. Ему сапа попытался встать, но Фредди с силы толкнул его в грудь и повернулся к мальчику. Я знаю, где спрятано мамино сокровище! В глазах Фредди сверкнул хищный огонь. Мальчишка связал сумку с сокровищем. Значит, он и правда в курсе. Оно, оно не здесь! Пролепетал Тидиан. Фредди сдвинул брови, выставил чуть вперед руку с кинжалом, давая понять, что не потерпит никаких выкрутасов. Тидиан поторопился объяснить. «Оно внизу, в подвале, в аду».